Дневник. Запись номер 500. Попытка похитить робота-двойника моего босса должна была бы насторожить службу охраны казино жирный куш и поставить перед фактом опасности новой попытки похищения. Учитывая высокую стоимость робота и ценность тех сведений, которыми могли в ходе его изучения завсечь, Те преступные группировки, что по-прежнему пытались захватить казино, важность сложившейся обстановки следовало понять всем и каждому. Ошибка была бы непростительна. Но беда была в том, что робот даже не понял, что его намеревались похитить. Что же касается неудачливых похитителей, то они, судя по всему, оказались настолько же недогадливы. насколько и робот. Он на меня вообще не реагировал, капризно проговорила брюнетка. Я уж чего только не перепробовала, черт ей. Ну прямо робот какой-то. Да ладно тебе, Лола, отсклабился её напарник. Видать, не так уж ты неотразима. Ему пришлось пригнуться, дабы избежать пощёчины. коей его вознамеревалось дарить Лола. Эрнет вступил на шаг и шутливо закрылся руками. Это была обычная для этой парочки забава. С тех самых пор, как они стали напарниками, они то и дело обменивались шутливыми поддёвками. Но «Ну, а если он не в самом деле робот? После недолгих раздумий вопрочил Эрни. А я тебе о чём говорю? Подхотила Лола. Ничего невозможного в этом нет. Ты вот о чём подумай. Если шут нанял кого-то, чтобы он играл его роль, то где сейчас настоящий шут? Мы, кажется, где-то на дикой планете, поросшей джунглями, где его, как нечего делать, могут подстрелить аборигены или торчить здесь в первоклассном отеле и прислуживать за своими денежками. Нет. Если уж второй шут робот, то он, конечно, не здесь. Ты знаешь, сколько бабок он вбухал в это казино? Я знаю, сколько я угрохал, угрюмо нахмурившись пробурчал Эрни. Столько просадил, что можно было бы пару дней кормить самого шута и половину его вояк. «Эти бабки он получает и от тебя, и еще от пары тысяч дуралеев, каждый день из года в год», — бросила Лола, расхаживая по номеру из угла в угол. «Итак, настоящий шут должен быть здесь, рядом со своими бабками. Но я и подумать не могла, что он устоит против моих чар». Наверное, так бывает, когда мужик хозяин казино, весь из себя неприступный, а его дворецкий между прочим тоже на другой планете сейчас, заметил Эрни, уселся в кресло перед головизором и взял со столика пульт. Пишут, будто он главный советник шутта, его мозг, так сказать. Ну, и почему тогда он не здесь? Да потому что Шут хочет, чтобы все думали, что на самом деле он здесь, а не там, буркнула Лола, улеглась на кровать и уставилась на экран головизора. Как правило, в то время, пока это сложное устройство выходило в рабочий режим, показывали рекламу всевозможных услуг, которые предлагал своим гостям казино Жирный Куш. Сегодня Регламентный ролик начался с анонса выступления Джиджи Воткинс в роли попавшей в беду дамочки. Джиджи была облачена в костюмчик столь же трогательный, сколько и соблазнительный. Эрни восторженно присвистнул, а Лола гневно зыркнула на него. Жаль, что я не тебя должна похитить. Хуй тебя так гормоны заработают. как раз где отключается вот бы и шут-то так же легко было соблизнить не с несколькими квадратными дюймами тела но я же горячий мужик в конце концов и тут уж ничего не поделаешь ухмыльнулся эрни а некоторые мужики холодные как рыба вот и шут такой ну а ты кого бы предпочла беби ты уж мне поверь Тебе этого лучше не знать, огрызнулась Лола, глядя на выступление Диди. Миниатюрная старлетка распевала: "Где ты, мой рыцарь в сиракающих латах?" и выплясывала в окружении других актёров, наряженных драконами, людоедами и троллями. Зазвучала другая музыкальная тема, и на сцене появился герой. в голографических хромированных доспехах. Он проворно разогнал всех злодеев и подхватил Джиджи на руки. Та лучисто улыбаясь завершила свою песенку. Послушай, проговорила Лола. Есть идея, может, что и получится. Что получится. Не отрывая глаз от экрана, Рассеян Анатозвалса Эрни Лола рывком села и уставилась на Эрни. Капитан Шут большой любитель оказывать помощь женщинам, попавшим в беду. Если он подумает, что я в опасности, его можно будет заманить куда-нибудь и захватить. Значит, нам надо всё обставить так, будто мне грозит опасность и добиться, чтобы на помощь мне пришёл именно он. А теперь угадай, кому мы отведём роль плохого мальчика? Эрнни нахмурился. Что-то не нравится мне всё это, заявил он. Не нравится? переспросила Лола и потянулась, словно кошка с просонья. Мне всё равно, нравится тебе это или нет, но уж тебе точно очень не понравится то, что будет, если мы шут Так в самом скором времени не изловим те люди, что нас наняли, будут не в восторге. Они оплачивают наше пребывание в жирном куше, а однащая работа никакого толку. Ну, если у тебя есть идея получше насчёт того, как нам изловить нашего маленького принца, то пора бы тебе рассказать мне. Как ты намерен это сделать? Рер не сдвинул брови, но промолчал. Выдержав приличную паузу, Лола довольно кивнула и сказала: "Отлично. А теперь слушай, что я задумала". Послушав напарницу несколько минут, Рер не был вынужден признать, что в её плане что-то есть. Дневник. Запись номер 502. Неприязнь генерала Блицкрига к моему боссу переросла в навязчивую идею. Ходили слухи о том, что он якобы даже намеревался досрочно выйти в отставку, дабы затем изыскать способ раз и навсегда расхлестаться с шутником. Но когда в дипломатических кругах начали обсуждать поступивший занобии запрос на отправку туда роты Омега, в качестве военных советников. Даже генерал был вынужден согласиться с другими высокопоставленными военачальниками в том, что этот факт отражает высочайший престиж легиона, престиж, которого легион не ведал несколько десятков лет. Но даже это не помешало генералу попытаться изыскать Способы саботажа миссии, порученные Роте под командованием моего босса. И, как очень скоро стало ясно, у генерала в рукаве было припасено несколько тузов.